Индейки и цыплята, назначаемые каменином и другим торжественным дням, откармливались орехами. Гусей лишали мациона, заставляли висеть в мешке неподвижно за несколько дней до праздника, чтоб они заплыли жиром. Какие запасы были там варений, солений, печеней. Какие меды, какие квасы варились, какие пироги пеклись в обломовке. И так до полудня все суетилось и заботилось.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 Попивается чашек по двенадцати чаю, но это не помогает. Слышится оханье, стенанье. Прибегают к брусничной, к грушевой воде, к квасу, а иные и к врачебному пособию, чтоб только залить засуху в горле. Все искали освобождение от жажды, как от какого-нибудь наказания Господня. Все мечутся, все томятся, точно караван путешественников Аравийской степи и находящий нигде ключа воды. Ребенок тут, подле маменьки.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 о спящих царевнах, о городах и людях. Наконец, переходила к нашей демонологии, к мертвецам, к чудовищам и к оборотням. Она с простотою и добродушием Гомера, с той уже животрепещущей верностью подробностей и рельефностью картин, влагала в детскую память и воображение Илиаду русской жизни, созданную нашими гомеридами тех туманных времен, когда человек еще не ладил с опасностями и тайнами природы и жизни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 если б обломовка была в верстах в пятистах от Верхлева. А то как выучиться? Обаяние обломовской атмосферы, образа жизни и привычек простиралось и на Верхлева, ведь оно тоже было некогда обломовкой. Там, кроме дома Штольца, все дышало той же первобытной ленью, простотою нравов, тишиною и неподвижностью. Ум и сердце ребенка исполнились всех картин,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 «Новую или галерею выстроить? Или сломать и остатки?» Потом отпустит его домой, сказав «Пойди себе, а я подумаю». Это продолжалось до тех пор, пока Васька или Мотька донес барину, что вот да, когда он, Мотька, сего утра лазил на остатки галереи, так углы совсем отстали от стен и того, гляди, рухнут опять. Тогда призван был плотник на окончательное совещание, вследствие которого...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 Свечка покупалась в городе за деньги и береглась, как все покупные вещи, под ключом самой хозяйки. Огарки бережно считались и прятались. Вообще, там денег тратить не любили, и как ни не необходима была вещь, но деньги за нее выдавались всегда с великим соболезнованием, и то, если издержка была незначительна. Значительная же трата сопровождалась стонами, воплями и бранью.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 и опять замолчат. А там кто-нибудь станет снимать свечи, и вдруг погасит. Все встрепенутся. «Нечаянный гость!» скажет непременно кто-нибудь. Иногда на этом завяжется разговор. «Кто бы этот гость?» скажет хозяйка. «Уж не Настасья Лифадеевна? Ах, дай господи! Да нет, она ближе праздника не будет. То-то бы радости, то-то бы обнялись, да наплакались с ней вдвоем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 Говорят, Анна Андреевна опять родила. Уж это шестой. «Одна ли Анна Андреевна?» Сказала хозяйка. «Вот как брат это ее женит, и пойдут дети. Сколько ли еще будет хлопот? И меньшие подрастают, тоже в женихи смотрят. Там дочерей выдавая замуж. А где женихи здесь? Нычевишь, все ведь хотят приданого, да все деньгами». «Что вы такое говорите?» Спросил Илья Иванович, подойдя к беседовавшим.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 «Старый старец, молодой растет!» — с сонным голосом кто-то сказал из угла. «Надо Богу больше молиться, да не думать ни о чем!» — строго заметила хозяйка. «Правда, правда!» — трусливо, с скороговоркой отозвался Илья Иванович, вздумавший было пофилософствовать, и пошел опять ходить взад и вперед. Долго опять молчат, скрипят только продеваемые взад и вперед иглой нитки.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 И Ильуша проснулся, и он хохочет. «Ну, чего рассказывать?» — говорит смущенный Лука Савич. «Это все вон Алексей Наумыч придумал. Ничего и не было совсем». «Э -э -э хором подхватили все. «Да как же ничего не было? Мы что, умерли разве? А лопта, лопта, вон и до сих пор рубец виден!» И захохотали. «Да что вы смеетесь!»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 Объел весь дом. Все вспомнили забавный случай. Всех охотят долго, дружно, несказанно. Как олимпийские боги. Только начнут умолкать, кто-нибудь подхватит опять. И пошло писать. Наконец, кое-как с трудом успокоились. — А что, ныне о святках будешь кататься, Лукасавич? — спросил, помолчав, Илья Иванович. Опять общий взрыв хохота, продолжавшийся минут десять. «Не велит ли Антипки постом сделать гору?» Вдруг опять скажет Обломов. Лукасавич, мол, охотник большой, не терпится ему». Хохот всей компании не дал договорить ему. <свят> «Да целы ли те! <свят> саласки то Едва от смеха выговорил один из собеседников. Опять смех. Долго смеялись все. Наконец стали мало-помалу затихать.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 так мать посмотрит утром в понедельник пристально на него, да и скажет «Что-то у тебя глаза не свежи сегодня. Здоров ли ты?» И покачает головой. Лукавый мальчишка здоровехник, но молчит. «Посиди-ка ты эту недельку дома», скажет она. «А там что Бог даст?» И все в доме были проникнуты убеждением, что ученье и родительская суббота никак не должны совпадать вместе. Или что праздник в четверг неодолимая преграда к ученью на всю неделю. Разве только иногда слуга или девка, которым достанется заборчонка, проворчат. «О, баловень! Скоро ли провалишься к своему немцу?» В другой раз вдруг к немцу Антипка явится на знакомой пигашке, среди или в начале недели за Ильей Ильичом. «Приехала, дескать, Марья Савишна или Наталья Фадеевна гостить или Кузовковы со своими детьми»